Глава 10 Следующей ночью Чейн лежал в высокой траве. За оградой военной части космодрома изучал его при тусклом свете звезд. В одной руке он держал шестифутовый рулон ткани, а в другой кожаный поводок. Надет он на шею снока. Сног был одновременно взбешен и перепуган. Животное было похоже на небольшой кенгуру Валаби, хоть и стояло на четырех лапах. Еще час назад с ног весело носился со стаи своих собратьев по темным переулкам вблизи улицы Звезды. А сейчас на его голову был натянут мешок с небольшой перенезью, чтобы животное не задохнулось. Зверек упирался задними ногами в землю и изо всех сил пытался вырваться. Но Чейн крепко держал поводок. — Скоро я тебя выпущу, дружище, — прошептал он. «Отдыхай пока. Скоро мне понадобится твоя прыть», — Снок ответил приглушенным лаем. Чин хорошо подготовился к предстоящей работе. Сейчас его больше всего беспокоил прожектор кругового обзора, находящийся на вершине высокой конической башни. Пока он не был включен, но при малейшей тревоге обещал массу неприятностей. Выждав еще некоторое время, Чейн пополз вперед, таща за собой упирающегося с нока. Все нервы его были взведены. В любой момент он мог пересечь невидимую границу, за которой наверняка наблюдали следящие устройства. Например, инфралокаторы. Сейчас, вот сейчас его заметят. Наконец он привстал и медленно пошел готовясь по сигналу тревоги рвануться изо всех сил к ангару, видневшемуся в стороне от сторожевой башни. С ног словно взбесился, прыгая и мотая головой, но Чейн безжалостно натащил за собой бедное животное. Впереди уже отчетливо вырисовывались контуры в холландских крейсеров, ощетинившихся стволами орудий. Или в этот момент... Вой сирен пронесся над космодромом, и на сторожевой башне немедленно вспыхнули лучи нескольких прожекторов. Их лучи лихорадочно зашарили по посадочному полю, не давая жертве ни единого шанса для того, чтобы ускользнуть. Но Чейн был готов к этому. Его могучие варганские мускулы давали ему возможность стремительно продвигаться вперёд, играючи уходя от лучей прожекторов. Его движения напоминали странный танец, танец со смертью. Чейн мог бы без особого труда добраться никем не замеченный до ангара, но у него были иные планы. Пройдя половину пути, он внезапно стащил с морды беснующегося с ног мешок, сорвал поводок с его шеи и швырнул зверька в сторону. Бросившись на землю, Чейн одним движением набросил на себя сверху маскировочную ткань и замер, стараясь не дышать. Освободившись, ног с воем помчался по посадочному полю большими прыжками. Два луча немедленно накрыли бедное животное, в то время как остальные прожектора продолжали выписывать по полю затейливый узор, не пропуская ни одной пяди земли. Чейн продолжал неподвижно лежать, изображая большую кочку. Вскоре он услышал неподалеку гул глайдера, преследующего перепуганного снока. Через несколько секунд от Чейна донес чей то ругающийся перезыв. Видимо, охранники разглядели зверька. Глайдер сделал другую дугу вокруг Чейна и улетел прочь. Лучи прожекторов погасли. Чейн продолжал лежать, не шевелясь. Как он ожидал, минуты через три свет вновь вспыхнул. Не обнаружив ничего подозрительного, охранники через некоторое время выключили прожектора этого-то и ожидал в органице. Усмехаясь, он присел на корточки и скатал защитную ткань в рулон. Даже ребенок из стаи звездных волков сможет запросто пройти здесь. Пренебрежительно сказал он вчера, когда Дилула поставил перед ним задание проникнуть в ангар. Конечно же, он слегка прихвостнул. Первый шаг был отнюдь нелегким, да и оставшаяся часть работы обещала немало хлопот. Он не спеша пошел вперед, держась все время в тени и при малейшем шорохе вновь закрываясь с головой камуфляжной тканью. Ангар представлял из себя... Низкой плоской крышей цельнометричное здание, освещенное лишь светом нескольких фонарей. На первый взгляд его никто не охранял, но Чейн не строил на этот счет иллюзий. Наверняка он напичкан и снаружи, и изнутри хитроумными сторожевыми приборами. Прошло немало времени, прежде чем он преодолел расстояние до ангара. Не задерживаясь около широких ворот, обошел строение сбоку и не без труда поднялся на гладкие его стены на крышку. Здесь он достал из кармана сенсорное устройство и разыскал небольшой участок кровли, свободный от датчиков сигнализации. Затем, прижимая к гладкому металлу мини-резак, описал рукой широкий, почти полный круг и с усилием отогнул крышку образовавшегося люка, Назад. На обратном пути Чейн намеревался аккуратно заварить крышку. Вряд ли его потайной ход легко обнаружит охрана. Чейн спрыгнул на пол и включил карманный фонарь. Первое, что он увидел, был контейнер с распахнутыми дверцами. Рядом на длинном столе стояли три странных предмета. Ворганец обошел вокруг, изучая их со всех сторон, и даже присвистнул от удивления. Ничего подобного он ранее не встречал, хотя в свое время повидал немало экзотических диковин. Он полагал, что при его опыте ничего не стоит догадаться, из чего и как изготовлена та или иная вещица, но на этот раз он оказался в тупике. Все три предмета были сделаны из неизвестного моего материала с тусклым золотистым оттенком. Один из них представлял собой узкую ленту стоящую на одном из своих изогнутых концов, словно змея, готовящаяся к броску. Второй стоял рядом и состоял из девяти небольших шариков, соединенных между собой тонким гибкими стержнями. Третий предмет был конусообразным, без каких-либо отверстий и орнамента. Несмотря на простоту форму, они выглядели по-настоящему изящно и в принципе могли быть безделушками признанными украшать интерьер. Но Чейн инстинктивно понимал, что не в этом их назначение. Но в чем же? Время шло, но Чейну так и не приходила в голову ни одна толковая идея на этот счет. Разочарованно вздохнув, он снял с пояса миниатюрную кинокамеру и портативный анализатор, прикрепив последний к основанию золотистой лентой. Чейн включил его и настроил на определение химического состава металла, а сам начал тщательно фотографировать один предмет за другим. Чтобы лучше заснять конус, он отодвинул рукой странные бусы в сторону и... внезапно услышал какой-то шорох. Чейн уронил камеру на стол и, выхватив станер, начал шарить лучом фонаря по темному ангару. Однако здесь... Были только контейнеры, и Чейн с некоторым опознанием понял, что шуршание доносится со стороны конуса. Недоумевая, направил на него фонарь, и вдруг изнутри конуса хлынул яркий свет. Извиваясь крутой спирали, он медленно поднимался вверх и по темному потолку ангара, и там в воздухе стал свиваться в изящную гирлянду. Вскоре она рассыпалась на мириады крошечных блесток. Шорох стал громче. Теперь он уже напоминал чей-то приглушенный голос. Блестки закружились вокруг Чейна, ему показалось, что каждая из них была миниатюрной звездой. Здесь были и красные гиганты, и белые карлики, и дьявольские переменные звезды, и теплые оранжевые светила. Чейну показалось, что он в открытом космосе среди неисчислимых созвездий. Голос стал еще громче. Казалось, кто-то рассказывает ему чейную историю далекого галактического путешествия, но он не мог понять ни единого слова. Если, конечно, на самом деле слышал чью-то речь. Речь? Он вздрогнул от неожиданной мысли. Ведь внутри ангара вполне могут быть чувствительные сигнальные устройства, настроенные на звуки голосов непрошенных гостей. Они могли в любой момент сработать, и тогда ему Чейну уже не спастись. Встряхнув себя на вождение, вызванное хороводом звезд, Чейн схватил со стола конус, лихорадочно ища на нем какие-то либо кнопки управления, но едва его рука коснулась прохладного металлической поверхности, как звездный калейдоскоп внезапно погас, а шуршащий голос смолк. Некоторое время Варганец стоял, Переводя дыхание, ошеломленно смотрел на золотой конус. Похоже, он был своеобразным видеопроектором, включающимся от прикосновения руки. Но кто и где мог сделать подобную запись? Звезды, которые видел Чейн, были совершенно незнакомыми. Он словно побывал в чужой галактике. Осторожно, поставив конус на стол, Чей начал внимательно изучать другой предмет, напоминавший бусы. Вскоре он с разочарованием убедился, что никак не реагирует на его прикосновение. Видимо, включается как-то иначе. Ну как? И кому они принадлежали? Неужто Делула прав и транспорт с этими предметами прибыл откуда-то из глубин туманности корвус с базы предтечь? Со стороны двери послышался громкий металлический шелчок. Казалось, кто-то открывает замок. Чин схватился за станер. Мгновенно приняв решение, он вновь коснулся рукой золотистого конуса. Спиральные струйки света начали подниматься ввысь. Ворганец тем временем спрятал в карман кинокамеру и анализатор, не сводя с тревожного взгляда с входной двери. Она начала открываться и Чейн больше немедля скрылся за одним из контейнеров. Тем временем лучший света над конусом вновь свивался в гирлянду, расколовшую на сияющие блестки звезд. Послышался шуршащий голос, становившийся все громче и громче. В ангар вошли два вахоландских охранника с бластерами наперевес. Они были изрядно встревожены и готовились застрелить любого, кого обнаружат в ангаре, но все, что они увидели, был удивительный хоровод разноцветных огоньков. Охранники переглянулись, осторожно направились к столу. Подождав, когда они приблизятся, чень без колебания выстрелил в них из Станера. Парализованные в вхоландцы со стуном упали на пол. «Через несколько минут они очнутся», — подумал Чейн. «Для моего плана бегство из космопорта — это слишком быстро. Впрочем, к дьяволу планы. Он пойдет путем звездного волка. И горе тому, кто встанет на его пути». Чейн снял с одного из охранников китель и натянул его на плечи, затем надел на голову серебристую каску — Она должна была скрыть его не в холландские черные волосы. Выйдя из ангара, Чейн обнаружил небольшой глайдер. Прыгнул в пилотское кресло и включил двигатель. Поднял машину в воздух. Лихо развернувшись, Чейн помчался в сторону гли... главных ворот космопорта. На сторожевой башне взвыли сирены, лучи прожекторов осветили глайдер, но Чейн в ответ лишь привстал в кресле, крича все, что пришло в голову, и выразительно показывал рукой в сторону ограды. Как он ожидал, охранников сбило с толку его форма, и они не решились немедленно открыть огонь. Правда, у самых ворот путь ему преградила группа вооруженных солдат, но Чейн резко спланировал вниз так, что охранники сбросились рассыпную, стараясь вернуться от глайдера. Никто из них ничего не успел понять, а Чейн, смеясь, уже мчался в темноту, в сторону города. Это был испытанный варганский прием. В любой обстановке действовать максимально хитро и расчетливо, но, когда это уже не помогает, идти напролом, ошеломляя врага своей наглостью и напором. Они с Садером проделывали это множество раз, и никогда и никто не мог их остановить. В этот упоительный момент Чин почти сожалел, что Сандер мертв и не может разделить с ним радость победы.